Глава 11. Все оглянулись на гоблина, кто-то даже шикнул, но тот еще больше сдвинул брови, всем видом показывая, что бесповоротно прав. Подул теплый бриз и принес со стороны гоблинского лагеря целый букет запахов. Эльфийка покривилась, ворк наоборот, задумчиво потянул носом, словно раскладывает ароматы по полкам и прикидывает, какие куда. Милкинт сделал вид, что его вообще не беспокоят запахи, поскольку он маг, а маги должны быть хладнокровными и бесстрастными. Другие же отпрянули. Серая оглядела хранителей и сказала. «Ну вот, меня торопили, а сами по резиденциям побегать не потрудились». Теонарт расставил ноги, принимая упор, и вытащил из-за ворота цепочку. Осколок сверкнул, как капля чистого солнца. Все невольно загляделись, заворчали, каждый вынул свою часть кристалла и жадно сжимает в пальцах, мало ли кто позарится. Канель снова произнесла. «Тионарт, где остальные? Тут же не все». «Не все», — согласился глава. «Но сама же напомнила, для работы талисмана все и не нужны, а большая часть все же изволили явиться». Киркигор, стройный птеринг с красным гребнем на голове, сложил руки на груди и проговорил недовольно. «Изволили». «Конечно, изволили. Этот, этот полумедведь полу вообще не знаю кто. Орал так, что у меня гнезда дрожали». «Какие гнезда?» — не понял Теонард. Киркигор скинул клюв. «Для моих жен», — гордо сообщил он. «Когда прибудут, у каждой должно быть свое. Плюс для птенцов, чтобы не теснились друг на друге. А вы как думали?» «Наш великий народ любит удобство!» Ворк шарахнулся головой о землю. Заросшая шерстью морда медленно стала превращаться в лицо, спина выпрямилась. Через несколько мгновений он выглядел как вполне себе человек, только волосатый и с длинными клыками, которыми в самую пору добычу рвать. Но, когда поймал на себе косые взгляды, убрал и их. Киркигор сказал морщась: «Ты бы не орал так больше! У меня гармония рушится от медвежьего рёва!» — Так ты забрался на такую верхотуру! — довольно прорычал Лотар, спешно натягивая портки. — В следующий раз вообще с Торнатом приду. У него голос знаешь какой? Правда, Торнат? Гном на собравшихся почти не смотрел и все время косился влево. Где далеко, на пустыре за территорией Аэла, его люди усердно заняты стройкой. Когда услышал свое имя, опомнился и повернулся к хранителям. — Чего? А, голос. — Ну да, — сказал он. — Голос знатный только я не пойду. Дел, знаешь ли, много. Я, в отличие от тебя, немытого и дикого зверя, занят благоустройством. У нас в черных рудниках все удобно и приятно. Значит, и тут надо сделать что-то на вроде чернорудия». «Я тебе сделаю чернорудие», — ответил полузверь. «В своей шахте можешь хоть великий разлом учинить, только лес мой не трожь, понял? А то ты такой аппетитный с этого бока». Торнат не заметил издевки и проговорил, выпрямляясь, чтобы все видели, какой он красивый и плечистый гном. «Я из другого бока ничего», — сообщил он. Теонарт наблюдал за обменом любезностями. Хранители действительно явились не все. До булука и Гракхра опять не докричались, а Тахаша с Банши не нашли. Они то ли скрываться от глаз умеют, то ли действительно куда-то отлучились, не сказав. Но собравшихся чуть больше двух третьих. Глава продолжил. «Мы не все, но должно сработать. Давайте, как в прошлые разы. Направляем мысленно на силу осколка на гоблина, а ты, Гнур, давай, намечтывай быстрее. А то некоторые уже волком смотрят». Хранители посжимали осколки, некоторые даже глаза закрыли. Гнур просиял радостный, что, наконец, получит долгожданную резиденцию. Он сжал кристалл и сделал глубокий вдох. В этот момент со стороны замка Страга донесся крик. Все оглянулись и увидели двух стражей, несущихся к ним во весь опор. Сам Страк все это время мирно крутил металлические шарики в сторонке. Когда увидел своих стражей, мигом убрал и вышел вперед. Еще не добежав, один из них крикнул. «Сбежал!» «Как не поверил Страк?» «Вы же вчетвером его вели!» «Ищет велейно был!» Стражи, наконец, приблизились. У одного синяк на поллица. Такой через пару дней стечет на щеку и еще неделю будет расползаться. Другой с распухшим носом и свежими следами крови под ним. Оба перепуганные, будто демона подземелья увидели. «Был щит», — согласился один тяжело дыша. «Да только он мерцать начал, а потом и вовсе исчез. Думали, ничего страшного, а он...» Страж закашлялся, но второй продолжил. «Он что-то бормотать начал. Потом руками пошевелил. Мы ему, мол, не дергайся, а то зарубим». «Ну», — поторопил страх. «Да чего, раскидал нас, как котят. Двое до сих пор в пыли валяются». «Ну, живые, я проверил. Только ребра поломаны. Но ну, это заживет». Теанарт пробормотал. «Как знал!» «Специально подгадал». Он выступил вперед, убрав осколок талисмана под воротник. Остальные последовали его примеру и попрятали кристаллы кто куда. Гнур растерянно завертел головой, все еще сжимая пальцами осколок. Потом открыл рот, чтобы что-то сказать, но Теанарт опередил. «Куда побежал?» — спросил глава. Один из стражей сокрушенно покачал головой. «Не видели ваше главшество?» — проговорил он. «То «Он как начал драться, у нас в уме все побелело. Сам не понял, как на земле оказался. А как встал, так его и не было. Только стражники в пыли». Глава совета глянул на ворга. «Тот, похоже, только и ждет, как бы поскорее отсюда убраться, потому что в кармане пусто, вкусные косточки кончились, а Каанелет отвернулась и запахнула плащ». Теонард спросил его. «Сможешь по запаху определить?» Ворг сдвинул плечами. «Если он пахнет, — ответил он, — смогу. На вид этот безымянный был странным. Но все чем-то допахнут. Даже эльфы. Не обижайся, Канель, Ты почти не пахнешь. Мне надо до пяток напрягаться, чтобы тебя учуять». Теонард кивнул и проговорил, поправляя ворот, чтобы осколок не выглядывал. «Тогда спеши». «Сбежавший пленник никогда к хорошему не приводил. Лучше взять живым, но, если не дастся, знаешь, что делать». «Да с удовольствием!» — прорычал Лотар и снова ударился со всего размаху о землю. Тело с ног до головы покрылось шерстью, конечности укоротились, зато морда вытянулась, превратившись в волчью. Когда портки свалились, он цапнул их в зубы и помчался ворговскими прыжками в сторону замка Страга. Страк стоит чернее тучи, брови сшиблись, кулаки со скрипом сжимаются, а губы что-то бормочут. Стоящая неподалеку эльфийка расслышала про гвоздь и про пятку. Потом сказал, «Это я виноват». Каанель приблизилась и аккуратно положила пальчики ему на плечо, но поединчик окатил угрюмым взглядом, и эльфийка отшагнула. «С кем не бывает?» — проговорила она тихо. «Кто же знал, что он такой сильный?» «Мог бы догадаться», — пробубнил Страк. Не просто так над ним магический щит повесили. Надо отряд собрать. Эльфийка собиралась сказать что-то еще, даже лицо сделало участливое и скорбное, но страх замахал руками и, развернувшись, быстро пошел след за воргом. Стражи пару секунд смотрели на удаляющуюся спину господина, затем переглянулись и бросились догонять. Видя, что хранителей недостаточно, остальные начали потихоньку отходить, коситься на свои резиденции, а те, у кого нет своих, на те, где их великодушно приняли погостить. Только Гнур все еще стоит, сжимая кристалл и хлопает редкими ресницами. Когда Милкинт развернулся, чтобы под шумок вернуться в башню, гоблин завопил. — Мак, это ты виноват! Вилейн застыл с занесенной в воздухе ногой. — Это в чем же? — поинтересовался он через плечо. Надо было ищить нормальный делать, — зло произнес Гнур. Тогда бы и пленник не сбежал, и резиденцию у меня наконец построили. А теперь что? По цитадели бегает неведомо кто, а мне даже отдохнуть после славных битв негде. Мелкин-то пустил ногу и демонстративно поправил плащ, словно советник при каком-нибудь королевстве. Потом скинул голову и проговорил. Вины мои тут нет. Я предупреждал, что зелье мало, вот они и кончились. А ты со своей резиденцией уже и так всех замучил. Пожить на открытом воздухе будет в назидание. Глаза гоблина вытрящились, будто его обвинили в краже крошара, он спрятал осколок и сказал резко. — Какое такое назидание? У меня полторы сотни собратьев бездомными ходят. Вон Теонарт орал, мол, почему гоблин строит хижину рядом с человеком? Только какая разница? Ее все равно сожгли. Теонарт поднял с земли камешек со сквозным отверстием в середине. Посмотрев через него на Гнура, проговорил угрюмо. — Я не про хижину орал, а про то, что поджигателя кто-то кинжалом пырнул. Гоблин сделал удивленное лицо и развел руками. — Не представляю, кто это мог быть. Но рад, что справедливая месть настигла негодяя. И вообще не переводите тему. Мы тут зачем собрались? Мне резиденцию строить. А из-за мелкин да мне опять под звездами спать. Ночью вообще-то холодно. Вилейн, который порывается удрать и закрыться в башне, сказал обиженно. — Обратитесь еще ко мне. Вот не буду больше помогать, поймете цену магии». Коранель переводящая взгляды с одного хранителя на другого, быстро приблизилась к магу. Тот поднял на нее непонимающий взгляд, мол, чего нависло, а Серая произнесла, шевеля ушами. «Не обижайся на него. Я видела, как ты старался при битве с огнетроллями. Это он от бездомности такой злой». Глава делал вид, что не слушает хранителей и разглядывает диковинный камешек. Но сам время от времени косится то на одного, то на другого и проверяет раболет с мечом. Пока Гоблин и Мелкинт обменивались обвинениями, к тионарду подошел Киркегор. Несколько секунд наблюдал, как тот изучает камушек. Затем наклонился и сказал. — У нас такие птенцам на шею вешают, чтобы злых духов отгонять. Теонард оглянулся. «Помогает — Помогает? Птеринг пожал плечами. — Не знаю, — сказал он. Но те, кто без камня, чаще выпадают из гнезд, а дети, они почти без перьев, так и расшибаются. Жалко, но что поделать. Зато кто выживает, становятся настоящими птерингами. Может, за ними лучше следить надо? — предположил глава. Лицо Киркигора стало таким, будто человек учит его молиться птичьему богу. Кулаки уперлись в бока, а грудь выпятилась. — Ты бы главствованием занялся! — — сказал он с издевкой. — А то он, гоблин и мелкин, сейчас подерутся. — Я так и быть, сделаю пару кругов, посмотрю сверху. Если замечу этого вашего незнакомца, покричу Брестиде. Она ближе всех. С этими словами он развернулся и, важный, как у бойцовского петуха походкой, направился в сторону своего насеста. Вслед за ним ушла Брестида, точнее, убежала, красиво играя мышцами на загорелых ногах и спине. Теонард проводил ее взглядом. Через пару минут после того, как амазонка скрылась в стойле, оттуда выехал небольшой конный отряд в сопровождении Брестиды. Она что-то быстро скомандовала на своем языке, лошадь пошла быстрой рысью, а девушки последовали за ней, держа луки наготове. Когда за ними осталось лишь облачко пыли, прозрачное и легкое в солнечных лучах, Теонарт невольно улыбнулся. Хранители хоть и ругаются. Но после того, как сражались спина к спине, иногда способны к слаженной работе, что значит, не все потеряно. Потом перевел взгляд на море. Поверхность исходит крупной рябью, ветер несет свежесть и соль. Солнце льет теплые лучи на цитадель и ее жителей, но с запада быстро ползут тучи. Он глубоко вздохнул. Даже человеческий нос смог уловить влагу в воздухе. Стоявшие чуть поодаль гарпия и горгона одновременно приблизились. Евреала потупила глаза и проговорила мягко. — Мы Саэлла тоже можем сверху посмотреть. Я хоть и плохо летаю, но дополнительные глаза вам не помешают. Нам все равно заняться нечем. Своих резиденций пока нет, а у Каанель в дереве хозяйничает солнечное. Гарпия кивнула. — Хозяйничает, — согласилась она бодро. — Каждую купель проверила. Даже ко мне в покое напросилась. — Выпроваживала как могла а сейчас вроде пошла ствол вокруг осматривать но как вернется снова спасу не будет пушистые ресницы в реалы затрепетали она вздохнула и глянула на главу это правда сказала горгона она даже с канель чуть два раза не подралась она ведь такая приличная с манерами и платье красивое тионар окинул фигуру горгона одобрительным взглядом полная грудь натягивает платье Бедра сочные, даже сквозь ткань видно белоснежную кожу, на удивление, нетронутую солнцем. Крылья за спиной сложены аккуратно и почти незаметно, но едва раскинет, только ворговским прыжком и измеришь. Он сказал, «Летите, только осторожно. Если заметите, сами не лезьте, сразу мне докладывайте. Он силен, а вы хрупкие, нежные и вообще женщины. Вас беречь надо». Эвреал озарделась еще сильней, потом цапнула хлопающую ресницами гарпию и отвела в сторону. Обе распахнули крылья, почти синхронно оттолкнулись, а, когда взмыли в небо, пошли по кругу в разные стороны. Гном проводил их мечтательным взглядом, на губах появилась глуповатая улыбка. — Хороша, — проговорил он, — с крыльями хороша. — Теонард, как думаешь, горгоны в шахтах приживаются? Глава снова посмотрел на морской горизонт, где туча уже накрыла половину неба и стремительно приближается. Чайки с криками носятся над обрывом, а худенькая ихтионка подошла к самому краю и неподвижно смотрит вдаль. Думаю, Эвриалы не захотят туда спускаться. А тот, кто попробует заставить, сильно пострадает. — Почему это? — не понял гном и внимательно посмотрел на Теонарта, прищурив глаз. Тот сдвинул плечами и подкинул в ладони камешек с отверстием. «Ну как? Помнишь, как раскидала кочевников, которые позарились на ее честь?» а -а", протянул Торнат. «Ну это да! Она молодец!» «Но ну, все равно хороша! Ох, как хороша!» Гнура и Велен все еще припирались, Канель рядом с тревогой переводит взгляд с одного на другого, позади Мелис, готовая чуть что кинуться разнимать. Ей ничего не стоит цапнуть любого и перенести на другую сторону цитадели, а тот, пока добежит, вся злость выветрится. Мелкин даже пару раз хватался за связку амулетов на груди, грозно потряхивал, но, когда горгулья что-то угрожающе клокотала, недовольно косился и отпускал. Наконец Теонард проговорил. «Довольно, Гнур. Не кричи, выстроим мы тебе резиденцию. Уже чтобы не видеть твоих зеленомордых по всей территории, все постараются. Вилейн, не задирай его. У нас есть проблемы посерьезнее, чем взаимные обвинения». Гоблин обернулся. Лицо злое, губы искривлены, а из гребня на голове выбилась тоненькая прядь, что для гоблина неприлично. Он проговорил едко. — Да? А чего тогда тут ждешь, а не бегаешь с мечом? Стоишь, посылаешь всех туда-сюда. Нет, да самому. Теанарт нахмурился. Вместо него ответила Каанель, который изрядно надоел спор коротышек, готовых передраться даже без повода. — Он глава. Его первая задача — распределять обязанности между остальными и заниматься благоустройством. Если он сам сейчас побежит искать чужака, кто за всем следить будет? Это даже я, эльфийка, понимаю». Теонард с одобрением посмотрел на Серую, та хмуро улыбнулась. Еще помнит, как арбалетчик подбивал ворга и гоблина атаковать солнечных собратьев. Едва она закончила, Велень встрепенулся, глаза блеснули, а рот растянулся в жабье улыбке. «Ой!» «Ну могу я вместо него посторожить? Тяжко, конечно, но что делать? Обращайтесь, если надо вместо главы поглавствовать. Мы мелкинды мудрые и справедливые, потому что расположены к магии. А только магия несет зерно истины». Все зыркнули на него так, что он сразу замолчал и сделал вид, что очень занят перекладыванием амулетов на груди. Небо совсем затянулось, над цитаделью стало пасмурно, будто неожиданно опустилась поздняя осень. Со стороны обрыва притопала худенькая селина. По настоянию эльфийки и остальных женщин стала носить платье из зеленого шелка, свободное и длинное, чтобы не сверкать перед всякими торнатами и воргами, открытыми частями тела. Когда та попыталась возмутиться, мол, у Каанель вообще декольте, ей сказали, что у эльфиек оно не элемент одежды, а образ жизни. Что это предполагает, их не поняла, но пришлось смириться. Она пару мгновений наблюдала за хранителями, потом сказала, — Сейчас дождь начнется. Канель радостно проговорила. — Как хорошо. Как раз скроет следы лазутчика. Зато Теонард сдвинул брови. — Лазутчика скроет, — сказал он, все сильнее хмурясь. — Только следы чужака тоже смоет. Едва замолчал, на макушку шлепнулась холодная капля. Следующая упала на грудь эльфийки, потому что ветер раскрыл края плаща. На земле начали появляться темные пятна, и через несколько мгновений воздух наполнился равномерным шумом, а хранители стали похожи на нахохленных воробьев. Только Селина светится улыбкой, довольная и моментально посвежевшая. Намокшее платье облепило тоненькую фигурку, очертив изгибы и выпуклости. Торнатор засмотрелся. Белоснежные волосы потяжелели и перестали пушиться. «Я могу поискать в море», — предложила их Тионка, моргая вертикальным веком. Теонард натянул плащ на плечи и развернулся в сторону своей башни. — Поищи, — сказал он, — только не приближайся, если найдешь. Хотя это существо вряд ли в воду нырнуло. Жабру у него не видел. — У меня тоже не видел, — обиженно произнесла их Теонг. — Потому что все время водой сбрызгиваю, а не вот тут. Селина указала пальчиком на шею. Теонарду даже пришлось наклониться, чтобы разглядеть несколько поперечных полосок. Морская дева добавила. Я очень неплохо плаваю. А если на дельфине, вообще не догонишь». Взгляд Теонарда стал озадаченным. «Да? Ну, плыви. Только тем более будь осторожна. Остальным предлагаю не мокнуть и заняться пользой где-нибудь в сухом месте. Я, например, пошел к себе. А то было у меня как-то приключение. Вымок по пояс, а там пиявки налипли. Отвратительное ощущение, но дело того стоило». Он быстрым шагом двинулся мимо зала советов, все сильнее кутаясь в плащ, который местами дырявый и от дождя защищает плохо. Милкинд почти бегом направился к себе, укутавшись в мантию, как долго странствующий старец. Зато гоблин демонстративно уселся прямо на землю посреди места, где должна была появиться его резиденция. Лицо оскорбленно возвышенное, бивни задраны к небу, словно собирается проткнуть тучи, а руки сложены на груди. В таком виде Эльфика и гном оставили его и пошли вслед за Теонардом. — Обиделся, — сказала Каанель, едва они отошли на несколько шагов. Торнат пожал плечами. — Ну и что? — проговорил он, вытирая лицо от капель. — Пускай обижается. У нас на обиженных вагонетки возят. — Все равно нехорошо, — ответила Серая. Она давно спрятала голову и лицо под капюшоном. Струи воды с шумом отскакивают и летят прямо на голову гному. Тот пытается отойти, но с неба так льет, что перестал различать, откуда его полощет. Когда завернули за угол зала советов, фигура тионардо уже приблизилась к башне. Едва глава стал подниматься на крыльцо, как хранители заметили огромного волка, несущегося широкими прыжками со стороны дерева Каанель. В зубах какая-то тряпка, даже с такого расстояния видно, как горят багровые глаза. За считанные секунды волк преодолел расстояние до башни и с разбегу шарахнулся головой о стену. Тряпка вылетела из пасти, волка перевернула, конечности стали удлиняться, а шерсть быстро редела, пока не превратилась в обычную человеческую кожу, хоть и излишне волосатую. Ворг быстро поднялся, Каанель отвернулась, а Торнат хохотнул. — Он оделся? — спросила эльфийка хмуря лобик. — Оделся. Каанель подняла голову и охнула, снова пряча глаза под краем капюшона. — Какой ты гадкий Торнат! — проговорила она, ускоряя шаг. Гном снова захохотал гулко изычно, как могут только жители рудников и шахт. Потом поправил кувалду и поспешил следом, кряхтя и посмеиваясь. Когда снова поравнялся с Каанель, тот смотрел строго вперед. По капюшону стекают прозрачные струи, глаза под ним горят праведным гневом. лотер возле башни наконец натянул портки и что-то объясняет тионарду размахивая руками. Тот застыл и даже не пытается спрятаться в башне. Я ж не со зла. — проговорил гном, когда до главы и ворга осталось совсем немного. — Ну, пошутил. — Чего дуешься? — Пошутить нельзя, что ли? Ворк, он все время меня толстым зовет. Я же не бью его кувалдой за это. Лицо эльфийки осталось непроницаемым. — Это ваши мужицкие шуточки, — сказала она холодно. — Вот друг с другом и веселитесь. А я хоть и не высокородная леди, но все-таки эльфийка. Можно и поделикатней. — Как с вами сложно, — пробубнил торнад. Они приблизились к крыльцу. Теонард стоит мокрый, лицом мрачнее тучи, которая накрыла цитадель и нещадно поливает водой. Лотар тоже взъерошенный, волосы на голове свалялись в колтуны, которые придется отстричь, чтобы как-то привести в божеский вид. Глаза все еще красные, а по плечам текут тугие струи. Эльфийка натянула поглубже капюшон и спросила, «Вы чего мокнете, внутрь не идете?» Лотар оглянулся на нее и проговорил хриплым от бега голосом. — Додумаем. — Здесь, — удивилась Канель. Вор кивнул. «Ага — Ага, — согласился он угрюмо. — Под холодной водичкой оно как-то бодрее. — Тут вон какое дело. След оборвался возле твоего дерева.